Баба Нюра. Большой брат следит за тобой. Анна Семеновна была председателем товарищества жильцов уже не первый десяток лет. Она всегда знала, когда нужно покрыть листами металла крышу, а когда распределить деньги на замену кабины лифта или вентилируемый сайдинг фасада. Дом рядом с площадью Советской, благодаря ее стараниям, стал просто образцовым. Он исправный и вовремя менял внутреннюю окраску подъездов, никогда не обзаводился протечками и трещинами. Жильцы Анну Семеновну уважали и не задерживали оплату коммунальных квитков. И не потому, что боялись отключения света или газа, они боялись председателя товарищества жильцов. Что-то глубоко внутри нее крылось такое, что даже хамоватые подростки, нагло глядящие в глаза взрослым, при появлении Анны Семеновны молча съедали недокуренные сигареты, и больше никогда не дымили в подъездах. Школьники предпочитали гонять на самокатах в соседнем дворе, а бомжи шли спать в любые другие кусты. Но только не в те, которые были высажены возле образцового дома рядом с площадью Советской. Впрочем, Анну Семеновну только в глаза называли Анной Семеновной. Шепотом и переглянувшись через плечо, жители именовали ее «Бабой Нюрой». Когда председатель жилтоварищества заканчивала планирование бюджета, закупку товаров для ремонта и сверление взглядом мастеров, обеспечивающие однозначную скидку на ремонтные работы, она смотрела в окно и слушала, что происходит вокруг. Зачастую она даже раньше самих влюбленных знала, что у них начались романтические отношения, и была в курсе будущего пополнения семейства задолго до того, как об этом догадывалось само семейство. Жильцы образцового дома рядом с площадью Советской дружно думали, что после смерти бабы Нюры все здание быстро придет в запустение, а водопроводные трубы разом полопаются и зальют слезами горячей воды все квартиры. А сама Анна Семеновна в свободное время старалась не забывать наведываться на лавочке к соседкам и обменивать свою подслушанную информацию на их профессиональный сбор данных, выполненный ничуть не хуже, чем любой психологический портрет от элитных спецслужб мира. Так любая баба Нюра своего дома получала уникальный доступ к неограниченному объему информации со всеми паролями, явками и адресами. разведывательные организации не раз приходила в голову идея нанять местных бабушек на должность секретных агентов или хотя бы тайных информаторов. Вот только бюрократия снова и снова брала свое. Столкнувшись со стопкой бумаг, каждую из которых нужно было пометить подписями и печатями представителей разных ведомств, даже идеалисты-энтузиасты, недавно заступившие на службу, рано или поздно бросали инициативу внедрения бабушка-патруля. Но безупречно отлаженную систему сбора и передачи информации пожилыми людьми взяли на вооружение риэлторы. Сами бабушки думали, что поставляют компании данные о возможных и будущих покупателях и продавцах недвижимости в обмен на приятные доплаты в белых конвертиках. На свои последние зарплаты Анна Семеновна приобрела шпионские жучки, которые оказались расставлены в разных подъездах дома. Дому прав как раз пила прописанный врачом цикориевый кофе и подумывала заменить его обратно на обычный в зернах, когда до нее донесся диалог весьма необычного содержания. «Да замолчите же! Вас услышат!» «Лизавета, вам нечего бояться. Мы вас защитим!» Вы не понимаете, с кем связались. Мы как раз все прекрасно понимаем. Вы поедете с нами в Москву в надежное место. Меня и там найдут, как вы не понимаете. Послушайте, в Москве сейчас хранятся люди и вещи посерьезнее. Не спорьте, пожалуйста. Лизавета, безусловно, была странной соседкой. Она предрекала столько бед, сколько не были способны нарисовать всеведущие новостных каналов и прогнозов погоды вместе взятые. Однако раз в год и палка стреляет. И вот теперь Елизавету увозят и собираются куда-то спрятать». Анна Семеновна хмыкнула, дожевала печенье и вспомнила, кому ей полагалось передавать информацию в экстренных случаях. Дом прав быстро набросала записку, поместила ее в один из зарплатных конвертов и, не вылезая из тапочек, спустилась на первый этаж. Стук в среднюю дверь дал почти мгновенный результат. Дверь открыл неуклюжий юноша, перекошенный беспощадным пубертатом. Он привычно прятал свои слишком длинные руки за нескладной спиной. Сосед, с этим его вечно виноватым видом побитой собаки, выглядел как человек, которому однозначно есть что скрывать. «И Юра, мне нужно, чтобы ты съездил по одному адресу и передал письмо. И я не скажу твоим родителям, какими сайтами ты пользовался последние две недели». Глаза у паренька округлились, а ладони вспотели. Мысленно он пообещал себе отныне смотреть все видео только в наушниках, и съехать из этого дома, едва ему исполнится 18. Память услужливо подкинула воспоминания о последнем совместном вечере с Анной Семеновной. Тогда он как раз и покупал для нее прослушивающее устройство в интернете. В прошлый раз баба Ню раскрыла от родителей правду о школьном конфликте, закончившемся дракой. Ощущение, что дом управ коллекционирует его прегрешения и использует как бесплатную рабочую силу, не покидало подростка нервно вздрагивающего от каждого стука в дверь. «Юра?» – вкратчивым тоном уточнила Анна Семеновна. Юноша выхватил конверт, быстро захлопнул за собой дверь и кивнул. Трамвай увозил Юрия через исторический центр, мимо зеленых парковых зон, к бывшим заводам и тому, что осталось от городского рынка. Этот район по праву считался одним из самых криминальных в городе. А потому, нервно оглядываясь, парень представлял своего адресата. «Может, это будет татуированный байкер? Бывший новый русский? Члены банды?» Встретившись на остановке с голубоглазым улыбчивым сантехником, который менял в их доме батареи и чинил все неполадки, Юра выдохнул и расслабился. «Ну здравствуй! Что там Анна Семеновна просила мне передать?» Юноша поздоровался в ответ и протянул запечатанное послание. Он размашистым шагом перешел на другую сторону улицы, не оборачиваясь, а потому не заметил как сантехник скрылся за углом дома и нырнул в первый попавшийся канализационный люк.